Глава тридцать первая. Отец? Заякая спросил Бакетзори. Да, деревяшка, кивнула Акума. Мой отец, тот самый Демо, на котором в вашем мире слагают легенды. Не очень лесный, если честно, но а личность он там известная. Даже более чем, хмыкнул я. Но что ему от меня надо? Вот он тебя сам и расскажет. Демонаса пожала плечами. Он, знаешь ли, не особо со мной разговорчив после того провала. Уже ты не расстроена? Так и есть. Отец объяснил мне, насколько опрометчиво я поступила, так что она развела руками. Я на тебя даже не злюсь за свою смерть. Говорю же, было весело. Весело? гаркнул я сжав рукоять, так что побелели костяшки пальцев. Клинок вновь свиснул в воздухе, остановившись напротив противницы. Из-за тебя погибла моя семья. Мои близкие, друзья, знакомые, Вы вырызали весь мой клан детей и женщин. Успокойся, человек. Она продолжала улыбаться, хотя в глазах читался лёгкий испуг, и отражался свет металла от моего меча. Она осторожно отвела лезвие в сторону и продолжила будничным голосом: "Но ты ведь всё исправил, прыгнул в прошлое и изменил ход времени. Рисковое дело, но тебе повезло. Видимо, боги и правда на твоей стороне. Это ничего не меняет. Я не собирался так просто униматься. Это меняет всё", вздохнула она. "Твой клан жив, Дети и женщины тоже. Пускай не все, но жизнь для того и создана, чтобы умирать. Сука, прошептал я от злости. Мне безумно хотелось пробить её шкуру насквозь и раскормсать на мелкие кусочки, сбросив потом в лаву, но я понимал, что она единственный путь к спасению из дзигоку и единственная ниточка, которая связывает меня с родителями. Не прощу. Я и не прошу этого, хмыкнула та и развернулась ко мне спиной. Идём, злодей, последнее слово она произнесла Игрива. Уверяю, награда отца тебе придётся по нраву. Ты уверен, что ей можно доверять? шёпотом спросил Баке. Конечно нет, она же демон, так же тихо отозвался я. Тогда почему мы идём за ней? Потому что вам это надо, ответила за меня Акума и повернулась ко мне, ухмыляясь. Так ведь человек. Веди, только и ответил я. Мы продвигались по огненной пещере уже больше часа. Пришлось вновь идти по воздуху, так как реки лавы невозможно было обогнуть. Да и Акума не особо-то за это переживала. Она попросту шла по раскалённой магме, будто по мягкой траве. Я же себе не мог позволить такое удовольствие. Вокруг постоянно раздавались крики ванов. Я видел, как их пожирали омерзительные черви, разрывали кролатые твари. Несколько из таких монстров даже умудрялись выливать жидкое пламя на головы несчастных. Откуда-то взяв широкие ковши, каменные ловушки постоянно хватали своих жертв, сжигая их дотла. От подобного зрелища у любого бы вана, как минимум, бегали мурашки по коже, но я, как это ни странно, ничего не чувствовал. То ли устал, то ли мне совсем не было жаль этих ублюдков. Всё же один из последних кругов Дзигоку. Здесь души тех, кто на земле пролил реки крови. Так что уже скоро, заговорила Акума. Она потом снова покосилась в мою сторону. В её глазах я заметил искорки любопытства. Скажи, человек, как ты смог зайти настолько далеко, ведь даже твои родители не были так сильны. Разве? Я вопросительно изогнул бровь. Я их не помню, поэтому не могу сказать, какая у них мощь. А я и не об этом спрашивала. Мне интересен ты. Ещё одна, хмыкнул под одеждой бакэ. Ещё одна? Она усмехнулась. Ну да, в твоем мире ты, наверное, пользуешься бешенной популярностью у женщин. Разговаривая с Емадзаки и Ватанабой, я слышал о целой легенде, которая слагали в честь Подкидыша Ита. Я не Подкидыш. Неужели? А кто тогда? Тебя это не касается. Доброс, да человек. Она раздо-сдвона всплеснула руками. Здесь жуткая скука. Расскажи хоть что-нибудь. С чего ты вообще взяла, что после твоих злодеяний я буду с тобой нормально общаться? Я чуть склонил голову набок. Твои крысёныши мору убили многих ванов, включая мою бабушку, которая и приняла меня в клан. Думаешь, я хочу вести с тобой светские беседы? А ты злопамятный. Судя по голосу, о кого-никако плени обиделась. Да и плевать, мне-то что с того? Он просто злой и память у него хорошая, подначивал её сандаль. "Дервяшка", рыкнула она. "Будешь умничать, я силой заберу тебя и заставлю оставшиеся года рассказывать мне сказки". О, такое ему точно понравится, хмыкнул я. Суки, куа, возмутился он. Я думал, мы на одной стороне. Тебе показалось? Я чуть подтолкнул его под кимоно, от чего тот уикнул, но замолчал. Смертные такие забавные. Почти что умилялась Акума. И тут она резко остановилась, от чего я чуть было не наступил на ее голову. Осторожнее, человек, я ведь могу и разозлиться. Что происходит, когда ты злая, мы уже выяснили. Я не стал воспринимать её слова всерьёз, так как больше не чувствовал от Диманеса опасности. На удивление, теперь от неё исходила волна тепла, будто она подогрела или просто вернулась домой, где рада находиться. Но теперь моё внимание привлекло то, что я не сразу заметил из-за свисающих с потолка огромных сталактитов, а именно громадный столб чёрного света, льющийся из широкой дыры в полу и исчезающий в такой же дыре, но уже наверху. Рядом с редко как столбу подбирался кто-то из духов, и тогда он превращался в дрожащую тень и тут же исчезал, срываясь в бурный поток света. Это и есть центр круга? догадался я. Именно, ответила Акума и поднялась в воздух, зависнув примерно на моём уровне. Здесь грешники, которые за несколько сотен лет успели очистить свои души, перерождаются и отправляются в иные миры, куда именно знает лишь одно мироздание. даже моему отцу это неведомо. То есть нам туда? Интересовался я. Ты хочешь переродиться в новом теле? Диманессо вскинул брови. Нет, человек, нам надо вниз, на последний круг, где живем лишь мы. Даже самые жуткие грешники не могут туда добраться, ведь и я и мой отец буквально созданы из ваших темных эмоций. Наверное, поэтому такие как вы никогда не умрете. Пробормотал я. Верно, никогда. Диманессо хитро подмигнул мне. И я в последний раз предлагаю тебе остаться здесь со мной. Вечная жизнь, человек. Да о таком могут лишь мечтать остальные. Хватит болтовни, я снова прервал её. Веди меня к демону. Она нахмурилась, но спорить не стала. Вытянув по сторонам руки, как это было во время нашей битвы, она притянула к себе тонкие белёсые нити от корчащихся в муках ванов внизу, после чего взмахнула ладонью, И нити, отделившись от неё, образовали в нескольких шагах от меня серую воронку. Она постепенно увеличивалась и вскоре превратилась в обычный портал. "Идём", сухо произнесла Акома, и первый шагнул в тёмный зев вихря. "Ох, не нравится мне этот цукико", пробормотал Бакет Звари. "Мне тоже, но какой у нас выбор?" После чего последовал за давней противницей Многие опустились на твёрдый пол, но теперь это уже были не камни пещеры, а чёрные плитки. Я оказался в широком тронном зале. Абалдеть. Только и смог выдавить из себя сандаль, высунувшейся наружу и с любопытством осматриваясь. Да здесь было на что посмотреть. Высокие сводчатые потолки с несколькими небольшими окошками, за которыми угадывалось кроваво-красное небо. Подпирали потолок широкие колонны, украшенные витыми узорами. На стенах то же самое, но ещё и факелы в виде золотых черепов, из которых вырывались небольшие потоки пламени. Я осторожно двинулся дальше. Пляшущие тени от огня не предвещали ничего хорошего. Вокруг никого не было, даже акума куда-то запропастилась. Но стоило сделать несколько шагов влево и оказаться в центре зала, как я увидел его хозяина. Собственно, он был хозяином всего вокруг, всех кругов Дзигоку. А, наконец-то. послышался радостный мужской голос и тот цукико ну проходи проходи не стесняйся от подобного приветствия мои ноги стали ватными я никак не ожидал увидеть на последнем круге нечто подобное напротив меня от стены до стены протянулся стол заставленный всевозможными яствами а за ним располагался просторный мягкий диван на котором раскинулся демон да иначе его и не назвать высокий и широко плечи раза в два больше меня Кожа была настолько красна, что казалось, будто он недавно принял кровавую ванну. Длинные рога росли из алба и смотрелись на нём намного помпезнее, чем на его дочери. Оплачён же он был, вот самая большая странность, в длинное чёрное кимоно с золотой вышивкой и узорами. В виде эта мысль о недавней жуткой ванне только укрепилась в моей голове. На правом подлокотнике восседала акума. Её крылья и хвост исчезли. Теперь она больше всего походила на отца. Такая же красная и рогатая. А лёгкий халатик, сквозь который отчётливо проступали контуры стройного тела, казалось просто безумием. Она с интересом наблюдала за мной, поедая виноградины, держа плотную гроздь перед лицом. Её длинный язычок ловко обхватывал ягоды и затягивал в клыкастый рот. "Тебе это тоже кажется жутким", прошептал Бакет Зори. "Немного", одними губами произнёс я. "Но в зале был ещё один ван. Да. Именно Ван. Изао я нахмурил брови, смотря на своего врага. Бывшая глава клана Ватанаба, которая ради власти перевоплотился в демона. Он стоял слева от хозяина у стены, сложив руки за спиной. Военная выправка, тяжёлый взгляд чёрных как смоль глаз, бледная кожа и чёрно-зелёный доспех, который было принято носить у них в клане. Не оставалось сомнений, что он до сих пор прислуживает демону и числится у него в высших чинах. Все еще жив? Процедил я сквозь зубы, обращаясь к нему. Нет, глухо отозвался он. Ведь это ты лишил меня семьи, дома и войска, и я был бы рад отомстить. Успокойся, Изао. Демон лениво взмахнул рукой, и он замолчал. Боюсь, даже у тебя ничего не получится. Парнишка одолел тебя там на земле, а теперь у него еще и сила моей дочери, которую, кстати, даровал ей я. Думаешь, сможешь устоять против такого как ты или демонической и божественной магии? Нет, господин. Изао почтительно поклонился. Прошу простить мою вспыльчивость. Наверное, лишь потом Акита может вызвать во мне такую жгучую злобу. Так радуйся этому. Усмехнулся демон. Он единственный благодаря кому ты все еще можешь хоть что-то чувствовать. Вы, как всегда, правы, господин, произнес Ватанаба, не поднимая головы. Вот и отлично. Хозяин при исподні перевёл взгляд на меня. Присядь, Сукико. Нам есть что обсудить.